Принадлежность к корпорации советских писателей не служит мерилом литературной одаренности, но дает представление об общественном положении. О том, как преуспеть на литературном поприще в Советском Союзе, заслужить прижизненное причисление к классикам и, наоборот, при истинном таланте не удостоиться признания, можно бы, разумеется, рассказать немало любопытного и поучительного, но не скороговоркою и не походя. в заключительных страницах воспоминаний о подытоженном периоде жизни. Мне хочется их использовать для нескольких замечаний и небольшого комментария от автора. Первое время по возвращении я налег на переводы, писал рассказы и очерки в охотничьи журналы и приняли меня в Союз писателей в 1957 году по рекомендации известной переводчицы Немчиновой, широко и на разные лады прославившегося Михалкова, чьи сказки я переводил на французский язык, и благоприятствующего людям, принадлежащим кругу его собственной родни, и охотничьего писателя Архангельского, памяти которого я навсегда признателен. Еще в бытность мою в Ярцеве он, подвергая себя серьезному риску, опубликовал написанную мною в Калуге под псевдонимом «Книгу», и позаботился перевести в ссылку гонорар. На такое в то время могли отважиться немногие. В последующие годы я выпустил несколько книг, но завоевал себе место под солнцем не ими, а своим участием в движении в защиту природы, кстати, лишь лицемерно поощряемым властью, поскольку государственная экономическая политика внутри страны зиждется на хищническом использовании природных ресурсов, и подлинное их сбережение идет наперекор привычной близорукой эксплуатации, отражающей психологию временщиков, после нас хоть потоп. Принципиальная масштабная критика не допускается, цензура бдительно следит, чтобы говорилось лишь о частных недочетах, и правда о подлинном уничтожении природы не просочилась. Все мое прошлое подготовило меня к вступлению в ряды защитников природы. Юность, связанная с деревней, охота и, крепче всего, годы, научившие видеть в окружающем мире живой природы утешение и прибежище. Нечто... непричастной человеческой скверны. К тому же на севере и в Сибири я насмотрелся, как безоглядно зорят тайгу, гноят и топят в реках бестолково заготовленную древесину. И за природу, особенно леса, заступался горячо, от всего сердца обличал и критиковал в зацензуренной печати невежественных и беспечных хозяйственников, рангом не выше стрелочников, само собой, и со временем удостоился некоего признания. В глазах руководителей Союза писателей я стал присяжным защитником природы и в таком качестве бывал участником всевозможных конференций, круглых столов и обсуждений. Словом, тех бесчисленных говорили, какими в советском государстве маскируется совершенное бессилие общественного мнения и инициативы. И, кстати, накопив опыт и приглядевшись, я вышел из общества охраны природы, включившего меня в свой Центральный Совет. Отстранился и от участия в работе Общества охраны памятников истории и культуры, в организации, в первых шагах которого деятельно участвовал. Истинное назначение этих организаций — быть ширмами, отгораживающими власть от критики и нареканий. Они переадресуются обществом. У них нет реальных полномочий и прав, поэтому они не обладают никаким авторитетом в глазах хозяйственников и градостроителей. Если удается изредка в Советском Союзе отстоять памятник, добиться сохранения природного урочища, то в подавляющем большинстве случаев это результат усилий отдельных лиц, использующих личные связи и удачно выступивших в печать